Подле старых бань условия новой жизни выставили герберги или трактирные дома. В Петербурге было таких гербергов. Двадцать пять с трактирами и постелями, столом, кофе, чаем, чекулатом, бильярдом, табаком курительным, виноградными винами и водками, заморским эльбиром и полпивом, легким петербургского варенья, которое употребляется вместо квасу. В 1746 году сенат дал указ, если кто из русских купцов пожелает содержать герберги с платежом акциза, то явились бы в камер-контору. Кроме гербергов с их вином, кофе и чекулатом, в Петербурге публика приглашалась еще к другим удовольствиям. В январе 1745 года в «Ведомостях» встречаем следующее объявление от 4 числа. Сегодня по полудню в начале шестого часа в морской недалеко от синего моста начнут играть комедии с выпускными куклами и онная в каждые недели по понедельникам, средам и пятницам продолжаться имеет. В августе другое объявление: всего месяца пятого числа начнется немецкая комедия и по все дни впредь продолжаться будет. В Москве существовал также комедийный дом. Згоревший в тысячи семьсот сорок восьмом году. В других городах о подобных удовольствиях не упоминается, и вероятно, эти вечерние удовольствия, если бы существовали здесь, нередко обходились бы дорого. Мы видели, что государство должно было вести постоянную борьбу с разбойниками, для которых надо было значительные военные средства. В городах мы слышали сильные жалобы на плохое состояние полиции, что позволяло даже в Москве совершаться грабежам в самых обширных размерах. Это печальное положение. С одной стороны, возмутительные грабежи, а с другой недостаток средств для их преследования. Безнаказанность грабителей заставляла для сыску преступников кровать. употреблять людей из преступников же, которые, по-видимому, приносили пользу, предавая злодеев в руки правосудия, но эта польза перевешивалась в рядом, происходившим от самих сыщиков, вовсе не забывавших старых привычек. Представителем таких сыщиков был знаменитый Иван Каин. Иван был крепостной человек. С ранней молодости повадился он воровать. В кабаке подружился с опытным уже мошенником — который уговорил его бежать, что Каин и сделал, покравший господина. В священническом платье, также украденном, он прошел мимо рогаточных сторожей и приведен был своим руководителем в притон мошенников, собиравшихся у каменного моста. Новые товарищи приветствовали Каина словами «Поживи здесь, в нашем доме, в котором всего довольно, ноготы и босоты». Изнавешены мосты, а голоду и холду анбары стоят, пыль да копть, притом нечего и лопть. На другое же утро неопытный беглец, вышедший днем погулять по Китаю, город был схвачен и возвращен к господину, который по тогдашнему обычаю вместо собаки держал на дворе на цепи медведя. Беглеца приковали к медведю, не велели кормить два дня и потом высечь. Каин избавился от последнего наказания доносом на господина, закричавшись слово и дело. К выпущенной на волю из тайной канцелярии за основательный донос он пристал к уже знакомой шайке от Каменного моста. Промышлял Каин не в одной Москве, ездил на Макарьевскую ярмарку обворовывать армянских купцов. Он искал все более широкой деятельности — И пристал к большой разбойнической шайке, состоявшей из семидесяти человек и бывшей под начальством атамана Зори. Это была одна из тех страшных шайк, известие о подвигах которой мы уже встречали в жалобных донесениях из Приволжских и Приокских областей в Сенат. Шайка разбила большой винный завод, село. В другом селе на реке Асурия отдыхала, жила в смирном образе месяц с три. Окинув смирный образ, разграбил армянское судно. Узнавшая о сильной погоне за собой разбойники отняли у татар лошадей и отправились к монастырю Боголюбову подлив Владимира, откуда Кайин поехал в Москву для прискаивания квартиры. По природе и воспитанию. Каин не был отважным волжским разбойником, был столичный мошенник, и потому естественно пришла ему мысль заняться другим ремеслом, по безопасней. В конце 1741 года он явился в цескной приказ и подал чилобитную, в которой приносил повинную Богу и ее императорскому величеству, что будучи на Москве и в прочих городах мошенничил денно и ночно. в церквах разных местах, у всякого звания людей из карманов деньги, платки всякие, кшельки, часы, ножи и прочее вынимал, а ныне от того прегрешения пристал. А товарищи мои не только что мошенничают, но ездят по улицам и грабят, которых я желаю ныне искоренить, и дабы высочайшим указом для сыску и поимки означенных моей товарищей дать конвой. В приложенным реестре Каин написал имена тридцати двух своих товарищей. Каину дали конвой, четырнадцать человек солдаты и подьячего, и в одну ночь он захватил всех означенных товарищей своих в заряде. С этих пор доноситель Иван Каин ежедневно ходил с солдатами по публичным местам и ловил мошенников. В два года он сыскал двести девяносто восемь человек воров. Становщиков, беглых солдат. Между тем он женился достойным образом, обговорил, застраховал пытками, подвел подкнут солдатскую увдову, которую не хотел было выходить замуж за мошенника. И подкнута он взял ее на поруки и повел в церковь. У Кайны был свой дом, полная чаша. Наполнял он эту чашу таким образом. Он составил себе шайку из опытных воров. и с ними ловил других, причем пойманных приводил прежде к себе и страхом сыскного приказа заставлял откупаться. Промышлял также игрою и фальшивыми деньгами, и, чтобы обезопасить себя от доносов, объявил в Сенате, что он в поимке воров и разбойников Проведывая через таких же воров и с ними принужден знаться, почему имеет опасения, что когда эти злодеи, будучи пойманы, будут на него показывать, то не подвергся бы он какому истязанию. Сенаторы утвердили его, что никакому показанию на него не будет дано вера и что он будет за свою службу награжден, если только не будет заодно действовать с преступниками и привлекать невинных. Но Каин не мог выполнить этих условий. Он являлся к богатым раскольникам, забирал у них детей и заставлял отцов выкупать их. Захватил у одного богатого крестьянина племянницу под предлогом, что она была раскольница, плетью заставил ее признаться в расколе и оговорить дядю, потом освободил ее за двадцать рублей.